Глава 86. Непрошенное пророчество Было холодно. Утренний воздух звенел, как битое стекло, и также резал лёгкие. На рассвете Йен отправился на охоту с Тайен Данигиа. Они шли по следу рассамахи. Преследовали они, охотились. Ночью выпал свежий снег. Он и теперь летел, правда, уже редкий. И было видно издали крошечное чёрное пятнышко на посеревшем снегу. Росамаха двигалась не изящными размашистыми прыжками, а неспешно, плавно, будто терпеливо выжидала. Она тоже кого-то преследовала. Сканнионха. Лось мохок!» Мохак. Таенданигиа кивнул на участок грязного снега, на котором отпечатался изгиб копыта. Похоже ранен. Кивнул Ен. Росомаха не нападёт на здорового лося, да и мало кто посмеет. Однако раненого будет выслеживать несколько дней, дожидаясь, пока тот ослабеет, чтобы обломать с каньонха рога, так сказать. Лишь бы волки не нашли его первым. «На всё воля случая», — философски заметил Тайенда Нигея, снимая винтовку с ремня. Однако ен счёл замечание не совсем философским и неопределённо качнул головой. «Мой дядя?» «Азартный человек», — сказал он. Правда, употреблённое им выражение на мохаке имело несколько иной оттенок, чем на английском. Скорее, оно означало «тот, кто идёт на пролом», или «тот, кто не дорожит своей жизнью», в зависимости от контекста. «Он говорит, что человек должен рисковать. Но только дурак идёт на риск, не зная, в чём он состоит». Таен -да взглянул на спутника с лёгкой усмешкой. «И немного настороженно», — подумал Йен. «Как же это узнать?» «Задавать вопросы и слушать ответы». «И ты приехал послушать меня?» «Я приехал повидать Вакьё Тэйон Снонсу», — вежливо ответил Йен. «Но если столь умудрённый опытом человек желает со мной поговорить, грех было бы уйти, не выслушав». Смешок, раздавшийся в ответ, — принадлежал скорее Джозефу Бранту, чем Тайен Данегеа, как и понимающий взгляд. «Твоего дядю, конечно, может заинтересовать то, что я скажу». «Возможно», — не меняя интонации, заметил Йен. При нём был старый мушкет, годившийся для любой дичи, которая могла им встретиться. Они шли через заросли огромных елей, под колючими ветвями, куда снег почти не попадал. Ноги скользили по толстому слою хвои. «Он велел мне решать, говорит ли вам то, что ему известно». «Полагаю, ты решил сказать», — откликнулся Бранд, развеселившись еще больше. «А ему точно известно? Или это только его домыслы?» ян пожал плечами, глядя на Росомаху вдалеке. «Он знает». После обсуждений дядя в итоге предоставил ему решать, как об этом рассказать. Выдать ли за сведения, полученные во время работы Джейми индейским агентом, благодаря связям как с британским правительством, так и с континентальной армией, или сказать правду. бран был единственным военачальником, кому можно сообщить эту конкретную правду. Хотя не факт, что он поверит. И все же он магавк, несмотря на жену ирландских кровей и образование в колледже. «Жена моего дяди!» – начал Йенн. наблюдая, как слова вылетают в виде маленьких облачков белого пара. провидится Только могущественнее!» Она встречалась с призраком Каньен хака и прошла сквозь время. Тайен резко по Савиному повернул голову. Йен, которому нечего было скрывать, хранил невозмутимый вид. Мгновение спустя Тайен кивнул, хотя плечи его не расслабились. «Война!» — прямо сказал Йен. «До сих пор вы связывали свою судьбу с британцами, и не зря. Но сейчас мы говорим вам, что американцы победят. Конечно, вам решать, что лучше для вашего народа в свете этих знаний». Тёмные глаза Таен Данегея моргнули, и циничная улыбка тронула уголок его рта. Йен не торопился с ответом, спокойно шагая дальше. Снег скрипел под сапогами, мороз скрипчал. Йен поднял голову и принюхался. В прозрачном воздухе он чувствовал приближающийся снегопад, слабую вибрацию далёкой бури. Кроме того, лёгкий ветерок донёс запах крови. «Там!» — тихо промолвил он, хватая Таньен Данегеа за рукав. Росомаха на миг исчезла. Затем они увидели её, прыгающей с камня на камень, плавно, словно текущая в гору вода. Она остановилась на возвышении, сосредоточенно глядя вниз. Без единого слова? Мужчины пустились трусцой, а следом потянулся белый шлейф выдыхаемого ими пара. Лось стоял на коленях, под сенью тёмных сосен. Смолистый аромат деревьев мешался с резким запахом крови. Скоро здесь появятся волки. Тайен коротким взмахом поторопил Йена. Теперь вопрос был не в храбрости или мастерстве, а в скорости. Животное сломало заднюю ногу, она торчала под неестественным углом. Из шерсти выглядывала треснувшая белая кость. Снег вокруг обогрелся кровью. Ослабевший лось поднялся и угрожающе выпятил грудь. Молодой самец, в первую зиму. Хорошо, значит, мясо нежное. Однако молодое и ослабленное животное все же было взрослым и очень опасным. я надбросил идею перерезать ему горло и быстро прикончил выстрелом из мушкета промеж глаз. Издав странный глухой крик, лось со стекленевшим взглядом покачнулся, а затем рухнул на землю. Таен Данегея кивнул, повернулся и крикнул в тишину леса позади них. Поутру вместе с ними вышли на охоту несколько мужчин. Теперь они разбрелись, предоставив им двоим поговорить наедине. Но, скорее всего, ещё не ушли далеко. Нужно разделать тушу до того, как появятся волки. «Приведи их!» бросил Тайен Данегеа вытаскивая нож. «Я перережу ему горло и постерегу от Росомахи». Он вздёрнул подбородок, указывая на высокую скалу, откуда за ними наблюдали глаза бусинки. Йен повернулся, чтобы уйти, и услышал, как Тайен почти небрежно произнёс. «Расскажи Сахему». Что ж, по крайней мере, он воспринял это всерьёз. Йен испытал мрачное удовлетворение хотя слишком не надеялся. Не успев пробежать из ста ярдов, он услышал за поворотом тропы лошадиную поступь и лицом к лицу столкнулся ни с кем иным, как с Габриэлем Хардманом. Тот ехал на большом костлявом муле, взгляд которого выдавал непокорный нрав. Йен сделал шаг назад, подальше от зубов животного. «Я убил лося!» — коротко бросил он и ткнул большим пальцем за спину. «Ступай, помоги там!» Кивнув, Хардман чуть помедлил, словно хотел что-то сказать, но не решился и хлестнул по шее мула поводьями. Мужчины возвращались вместе, нагруженные мясом и возбужденные холодом и кровью. Когда они подошли к дому, утро было уже в разгаре. Высматривающая их из окна Рейчел помахала и исчезла. Йен увидел Хардмана. Тот вышел из сарая, где помогал с разделкой мяса. «Могу я спросить?» начал Хардман, в упор глядя на Йена. Как получилось, что вы путешествовали с моей Сильвией и девочками? Насколько понимаю, ни вы, ни Сильвия не знали, что я здесь. Нет. Я приехал повидать женщину, которая когда-то была моей женой. Я не видел смысла это скрывать. В Канаджухарик полудню все и так узнают, если уже не узнали. Мне сказали, она с детьми была в Осикуо во время нападения, и её мужа убили. Но никто из моих друзей ничего не знал о её состоянии, поэтому я решил приехать и посмотреть. Вот как. Габриэль Хардман приподнял одну бровь. «У меня новая жена», — спокойно сказал Йен в ответ на бровь. «Она со мной. И наш сын тоже». «Понимаю». «Я слышал, она, друг?» «Да». «И она мне сказала, что друзья не поддерживают полигамию», — продолжил Йен. «У меня этого и в мыслях не было, иначе я не взял бы её с собой». Хардман одарил его колючим взглядом и усмехнулся. «Значит, Сильвия вам рассказала. Почему она с вами? Зачем вы привезли её сюда?» Йен, в свою очередь, вперил взгляд в собеседника. «Она оказала большую услугу моему дяде». И он послал меня убедиться в её благополучии. «Если ты хочешь знать, в каком состоянии я нашёл её с дочерьми, пожалуй, тебе стоит послушать, приятель!» Хардман отпрянул, как будто его ударили в грудь. «Я... я не мог... не мог вернуться в Филадельфию!» — выпалил он. «Я был пленником! Рабом!» Я на это ничего не ответил, и лишь внимательно огляделся. На дом, лес... и открытую дорогу. «Я оставлю тебя здесь. Ступай с Богом!» Сказал он и ушел.